Глава одиннадцатая. Как только оказываясь на сиденье, мы трогаемся с места. Осматриваюсь. Внутри машина роскошна, как и снаружи, и по салону витают очень приятные ароматы. Для меня это важно сейчас как никогда. Пытаюсь уместить в голове факт, что мужчина, о котором я думаю дни и ночи напролет, сейчас настолько близко, что руку протяни и дотронешься. Помимо нас и водителя в машине сидит еще один человек. На переднем пассажирском. Он передает Бергману какие-то бумаги. «Спасибо, Стефан». У охранников, по всей видимости, своя, отдельная машина. Бергман начинает просматривать бумаги. В мою сторону даже головы не поворачивает. «И как разговаривать с ним в такой обстановке? При посторонних? Да еще о таком важном для меня вопросе». «Как вообще Юлька все это представляла?» «Он, похоже, уже и не помнит обо мне. А я дура, что повелась на уговоры сестры». «Так о чем ты хотела поговорить, Юля?» Произносит вдруг Бергман, не отрываясь от своего занятия и все так же не поворачивая головы в мою сторону. «Да так, ерунда. Просто увидела вас на конференции и решила поздороваться. Но сейчас вижу, что не стоило». Честно говоря, у меня и самой много дел, так что... Не могли бы вы попросить водителя остановить машину? Я хочу выйти. Бергман наконец перестает читать, отрывает взгляд от бумаг и переводит его на меня. Внимательно смотрит несколько секунд. «Сереж, останови машину!» Командует. Все внутри болезненно сжимается. Ну, вот и поговорили. Мы проезжаем несколько сотен метров. После чего машина плавно замедляет ход и прижимается к обочине. Еще одна машина, следующая за нами, повторяет маневр. Как я и думала, охрана держится поблизости. До свидания. Произношу тихо и собираюсь выбраться из салона, как вдруг на моем запястье сжимаются пальцы. Здрагиваю. «Мы покурим пока?» Спрашивает вдруг водитель, и Бергман кивает. «Окей, Давид Георгиевич, пять минут в запасе у нас есть». И он вместе с другим пассажиром, Стефаном, выбирается на улицу. Мы остаемся одни. Берман отпускает мою руку, вновь откидывается на сиденье. «Итак...» — тянет медленно. «Я понимаю, что он дает мне возможность сказать все, что хочу, без свидетелей, и другой возможности не представиться». Набирая в легкие побольше воздуха. Я беременна. Выпаливаю и замираю. И тут же накрывает паника. Зря, зря. Мне ничего от вас не нужно. Быстро поправляюсь. Просто это слишком важная вещь, чтобы скрыть. То есть для меня важно, не знаю, как для вас. В общем, если у нас будет ребенок, вы как отец должны быть в курсе. Наверное. Я не знаю. Ни разу не сталкивалась с подобной ситуацией. Бергман слушает, не перебивая. От этого мне еще сложнее говорить. Что он думает обо всем этом? Наконец, мой поток красноречия иссякает, и я замолкаю. В салоне воцаряется тишина. «Какой срок?» — спрашивает Бергман. «Пять-шесть недель. Тихо выдавливаю». «Очень интересно, особенно если учесть, что мы предохранялись». Я молчу. Что я могу сказать? И все же что-то нужно ответить. Вроде бы да, но я читала, что иногда, очень редко, есть исключения. И вновь замолкаю. Бергман тяжело вздыхает. Он по-прежнему на меня не смотрит. Взгляд его направлен куда-то вперед. Буду честен с тобой, Юля. От одного только начала меня начинает затапливать отчаянием. Ты мне понравилась в тот раз. Сильно понравилась. Но мне нужно было срочно улетать. Я попросил одного из своих помощников узнать о тебе больше. Думал, возможно, ты не откажешься прилететь ко мне в гости. Все расходы я, разумеется, оплатил бы. Но... Выяснилась интересная вещь. «Оказывается, у тебя уже есть постоянный мужчина, и ты даже собираешься за него замуж». «Что? Этого не может быть. Так понравилось, что снова хотел встретиться?» «Боже мой, не верю своим ушам. Понравилось? Хотел снова увидеть?» «Существует ли на свете что-то, что способно вызвать больший шквал положительных эмоций, чем это?» «Для меня точно нет». Что-то нежное и теплое сосредоточивается в районе солнечного сплетения, а потом стремительно несется по венам, передается всему телу, вызывая чувство небывалой эйфории. Возможно, поэтому все остальное доходит до меня не сразу и с большим трудом. Замуж? Постоянный мужчина? Господи, я же не представлялась, как Юля. Это про нее он узнавал. Про нее! Нужно срочно сказать. Но Бергман не дает мне такой возможности. Он снова начинает говорить. Так вот, Юля. Продолжает своим ровным безэмоциональным тоном. После того, как я уехал, ты продолжила спокойно с ним встречаться и даже общаться с его матерью. Заявления в ЗАГС подали, которые, впрочем, забрали несколько дней назад. В свете этих событий вопрос моего отцовства оказывается весьма спорным. Как считаешь? Поворачивает голову и впивается в меня пристальным взглядом. Меня парализует от этого взгляда и от резко обрушившейся волны отчаяния. «Вы...» — начиная давиться словами. «Вы все не так поняли, я не...» «Ну уже идиотка, говори! Скажи ему поскорее!» «Ты не что?» — перебивает. «Не спала с другим мужчиной в то же время, что и со мной?» «И, смею предположить, вы не предохранялись. В отличие от нас с тобой. Не собиралась замуж? Давай вместе погадаем, что происходит дальше. В этот момент дверь открывается, и в салон просовывается голова водителя. «Давид Георгиевич, нам пора ехать, время». «Спасибо, Сергей, мы уже заканчиваем». «Еще две минуты». «Хорошо, но не больше, Давид Георгиевич». Дверь снова закрывается. «Итак, Юля, продолжим». Вы по какой-то причине ругаетесь, и он забирает заявление. Но ты узнаешь, что беременна. Страх, отчаяние. Я все понимаю, женщине сложно остаться одной в такой период. Но твой жених не преклонен. И что тогда делаешь ты? Вспоминаешь вдруг обо мне. Думаешь, а что, если он поведется? Деньги у него есть, так почему бы не использовать этот шанс? Все верно, угадал? Отрицательно мотая головой. Нет, не угадали. Я не настолько глупа, Юля, как тебе, возможно, показалось, и... Мне жаль, что ты оказалась такой. Думал, что хорошо разбираюсь в людях, но, видимо, бывают исключения. Мне надо объяснить. Что ж, я готов выслушать твою версию, но у тебя... Бергман бросает взгляд на дорогущие часы. Не больше минуты. Я не Юля. Выпаливаю. Вот как? Меня зовут Женя, а Юля, она... Это моя сестра. На лекции ходила я, потому что я учусь в этом университете. И на приеме тоже была я. В тот вечер она была занята и попросила присутствовать там вместо себя. В ее образе. Мы очень похожи, поэтому никто не догадался. Бергман слушает, но выражение его лица не меняется. Оно безразличное. Словно восковая маска. Мне сложно говорить, но я продолжаю. Павел — это ее жених. Я не лезу в их отношениях, хотя знаю, что они и правда поругались. А я... У меня никого не было, кроме вас. Одна из его бровей слегка приподнимается. Это правда, хоть и не было никаких признаков. Но я читала, так тоже бывает. Бергман вдруг отрывается от разглядывания меня и берет в руки телефон. «Допустим, макияж может творить чудеса, мы все это знаем. Но, скажем, здесь, это ведь точно ты?» Он показывает фото, и я вижу себя за столом в кафе, а напротив сидит мама Павла. Мы как раз в тот момент разговаривали о Достоевском. «Это ты?» «Да. Юлька...» Она боялась, что не понравится его маме и свадьба сорвется. Попросила сходить на эту встречу меня. Его мама — учитель русского литературы, а это как раз моя тема. Юлька в ней ничего не понимает. Сейчас, когда произношу это вслух, звучит гадко. Выглядит, будто Юлька какая-то брачная аферистка, а я ее соучастница. Знаю, звучит ужасно, но... Она так просила, я не смогла отказать. Действительно ужасно. Ну и как, понравилось ты маме? Я киваю. Да. Она дала добро на свадьбу, и все шло хорошо. Потом у них все равно произошел скандал. Я не знаю, по какой причине. И это она уговорила меня приехать сюда и рассказать вам. Я бы ни за что не решилась. Я жалею уже. Извините. Мне правда жаль. Не стоило. Мне... Нужно стать тверже и не попадать так под влияние сестры. «Давид Георгиевич, извините, но я не смогу гарантировать вам, что доставлю вовремя, если мы задержимся еще хоть на секунду». Сергей и второй мужчина садятся в салон. «Я... Мне нужно выйти». Произношу и пытаюсь открыть дверь. «Сидеть». Командует Бергман жестко, а я вся подбираюсь и замираю на месте. «Сергей, поехали». Машина срывается с места, а я отворачиваюсь к окну. Кажется, скорость сейчас больше, ход у Мерседеса не такой плавный, водитель нервничает. Я тоже. Все нервные окончания напряжены. Через некоторое время мы тормозим у какого-то здания. «Мне нужно сейчас идти, и, в общем, у меня встреча», — произносит Бергман. «Подожди моего возвращения. Сходите с Сергеем в кафе, он знает. Там отличная кухня». «Сергей, это слышал?» Да, Давид Георгич, будь сделана. Хорошо. И Бергман секунду испаряется. Я сижу ни жива, ни мертва. Оба глаза начинают дергаться, словно у меня нервный тик. Ну что, девушка? Весело произносит Сергей. Прогуляемся. Встреча займет что-то около часа. Киваю и вылезаю из машины. Мне по-прежнему с трудом верится, что все, что происходит, происходит на самом деле. И со мной.